То, что вечером принесли мэтр фоги или Гленна, удивило меня ужасно. И Вильму, кажется, не меньше. «Я ожидала увидеть скелет», — сказала Вильма, разглядывая искусственное тело. «А это произведение искусства. Дорогие друзья, даже затрудняюсь назвать. Куколка», — сказала я озадаченно, — «фарфоровая. Но не возьму в толк, как вам это удалось». Мне показалось, что они отлили искусственное тело из фарфора целиком. Только полированным серебром блестели шарниры. Я смотрела на громадную, великолепно сделанную куклу с лицом Велимин и думала, очень красиво, просто очень. Но как же она будет двигаться? Фарфор довольно тяжёлый, слишком хрупкий. «Это не фарфор», — с тенью даже самодовольство объяснил Фогель. Это тот самый новый материал, о котором сейчас все говорят. Каучук. Из фарфора только лицо Леди Карла, тело из белого каучука. Лёгкий материал, упругий, пружинит. Я тронула белую гладкую ногу. На ощупь она напоминала холодную человеческую кожу. Мне даже стало жутковато на миг. Я взяла куклу за руку. Скрыть серебряные шарниры, двигающие пальцы, мастера не сумели, но кисть... Я не могла взять в толк, как они успели создать за день этот шедевр, пока не поняла, что, по всей вероятности, наши мастера потихоньку вели свои собственные разработки и экспериментировали. И вот результат такого эксперимента. Неожиданный. Чудовищно дорогой, очевидно. Потрясающе красивый, очень странный. Никакой загробной жути. И всё-таки, всё-таки... Вот так и становятся неувидающе прекрасными, — весело сказала Велимина. «Карла, дорогая, скажи этим гениальным мастерам, что я не ожидала. Они меня восхитили. Государы не очень нравится сказала я дрогнувшим голосом. Фогель прослезился. «Государы не слышат». «И видит сказала я. Я уже заставила себя смириться, и сейчас меня очень грело, что наши драгоценные кукольники... Нашли способ не выставлять кости Вильмины на показ. Они сделали больше, чем в принципе возможно, думала я. И всё-таки. Наша государыня — кукла. Наша бесплотная государыня. Наша самой малости веществлённая душа. Чрево адова. «Мне кажется, ты огорчена», — сказала Вильма. «Пытаюсь представить, каково тебе будет внутри этой куклы». Ляпнула я мрачно. Не хотела настолько жестоко, но сорвалось. «Никогда не заболит зуб», — радостно объявила Вильма. И я снова чуть не расплакалась. Но плакать, в общем, было некогда. Я отправила человека за наставником Лейфом. Он мне нравился и уже один раз сделал то, что нужно. Пока ждали Лейфа, мы с Друзелой одели куклу. Как ранним утром в рубашку и нижнюю юбку. В одежде кукла до жути походила на вильму, на спящую фарфоровую вильму. Даже локон выбился на висок. «Невероятно хороша», — восхищённо вздохнула вильма. «Идеальная я. А мне почему-то опять хотелось разреветься». Время шло к десятому часу вечера, но Леев пришёл быстро. «Можно подумать, вы через зеркало пришли, как вампир, святой наставник», — сказала я. «Просто пули долетели». «А я не из дома», — сказал он. «Я из храма, путеводные звезды и благих вод, леди Карла». Молился вместе с наставником из за государыню. И задержался вот. Сам не понимаю, почему. Показалось, что могу понадобиться. «Скажи святому наставнику, что меня поражает его интуиция», — улыбнулась вильма «Может, это промысел?» «Государыня думает, что это вам с небес намекнули», — сказала я шутит но в таких шуточках есть доля истины. Ведь нашего гонца тоже что-то толкнуло идти за вами не домой, а в храм. Может, конечно, просто перепутал, а может, и его судьба вела, кто знает. Но это он, кажется, уже не слушал. Он уставился на куклу, сидящую в кресле вильмы Господи милосердный. «Нет её там ещё», — сказала я. «Она рядом, но это уже ненадолго». «Пойдёмте в дворцовую часовню, наставник Леев». Куклу хотел поднять мэтр Фогель, но его отстранил Валор, очень деликатно, но твёрдо, и сам её поднял. «Это чрезвычайно любезно с вашей стороны, прекраснейший мессир Валор», — улыбнулась Вильма. «Теперь между нами будет больше общего, чем раньше». Валор чуть поклонился и взял куклу так, будто она уже была живая, ей надо было поудобнее лечь на его руках. А почему в часовню леди Карла? спросила Лея в довольно неуверенным тоном. Ну, я пожала плечами. Не знаю. По-моему, в храме как-то нехорошо рисовать на полу. И потом там же пол-то мозаичный. Там розы ветров перед алтарём, а выстраивать звезду поверх любого рисунка дело рискованное. Лучше в часовне там пол гладкий. Но ведь в часовне или в храме всё равно обряд «Того, как его», — замялся Леев. «Нет», — отрезала я. «С Адом я уже договорилась. Ваше дело — обратиться к высшим силам. Я хочу... В общем, я намерена просить помощи. У неба». Леев больше не спорил, только покачивал головой, как будто всё никак не мог успокоиться. И мы пришли в часовню вчетвером. Я, Леев, Валор и Велемина. В часовне было совсем темно. Только громадная луна светила в стрельчатые окна, как небесный фонарь. Лейф принялся зажигать свечи. Я взяла свечной агарок и принялась рисовать храмовым воском звезду с двумя узлами, а потом третий вокруг. Тяпка, которая проскользнула в часовню за нами, тихонько легла в тени и наблюдала, поблескивала из темноты глазами, в которых отражались свечи. А Валор с куклой и Вильма стояли рядом и смотрели. Зато я решила не смотреть на них, пока не закончу. ей изо всех сил старалась ничего не перепутать. Странно так в часовне было. Чувствовала я себя странно. От полной луны, свечей и моей решимости дар должен бы был полыхнуть стеной, но не полыхнул. А наполнил меня равномерно. Не как пламя, а как свет. Такой прозрачный жар. Мне казалось, что я его даже вижу. Кончики пальцев у меня просвечивали будто я ими пыталась закрыть лампу. И когда я замкнула третий узел, линии тоже засветились. Непривычно. Тем тёплым, неярким светом, каким светится воск с зажжённой свечей возле самого пламени. «Что мне теперь делать, леди Карла?» — спросил леев вставив подсвечник на алтаре последнюю свечу. «Молитесь о милости Божией для души Велимина», — сказала я и повернулась к Вельме и Валору. К вам это тоже относится, кстати. Хоть про себя, хоть вслух, молитесь тоже. «Карла, милая, что ты задумала?» — удивилась Вильма. «Разве так можно?» «Это с самого начала слегка безумно», — кивнул Валор. «Мы ведь знаем, деточка, что никакого третьего узла нет. Просто не существует такого обряда. Что же отпродал тебе?» «Ад знает», — хмыкнула я, — «и я знаю». И Господь знает. Дар так сиял сквозь меня, что я сама себе оказалась ламповым стеклом вокруг него. Лейв запел, и я с ним. Получилось неожиданно хорошо. Мы как-то сразу попали в такт. И я слышала, как тихонько подпевает вильма Я пела и смотрела, как ведёт себя моя звёздочка с узлами на полу часовни. Погаснет ли она от святого слова? Но она потихоньку разгоралась, как огонь костра. Когда Лейв закончил свет от моего чертежа, уже освещала и алтарь, и фигуру Валора с куклой. Вильма проявилась в этом свете такая же лунная и серебряная, как мёртвые морячки. И Лейв тихонько ахнул. Я поняла, что и он её тоже видит. Я секундочку колебалась, думая, можно ли капать кровью на пол. Но Дар подсказал, что надо, и я разрезала клешню между бинтами. «Первый узел связывает душу с искусственным телом через меня», сказала я, капая кровью в центр чертежа, «кровью, плотью и волей». Второй узел закрепляет первый и даёт душе ту же власть над искусственным телом, какая была над живым. А третьим узлом я привязываю душу к искусственному телу через мир Божий, как силы природы привязывают её в момент зачатия во имя путеводной звезды и благих вод. И от не имеет власти помешать, ему заплачено. Мне необходимо. Я желаю. Валор хотел положить куклу в центр звёздочки, но я мотнула головой и толкнула его так, чтобы он сделал шаг. Вошёл туда вместе с куклой сам. Он как-то охнул или всхлипнул, но сделал этот шаг. И на миг сноб света золотистого тёплого света, хлынул на них с Вильмой откуда-то из-под купола, как водопад. И тут же всё кончилось. Вообще всё. Пропало это тёплое свечение. Моя звёздочка погасла. Свечи показались совсем тусклыми. В часовне сразу стало намного темнее. И в этом сумраке я услышала голос Вильмины. Совершенно живой и знакомый. Её привычный голос. «Дорогой мистер Валор, «Будьте любезны, позвольте мне встать. Мне очень неловко, что вы до сих пор держите меня». А за мной что-то зашелестело и стукнуло. «Ага, лейф в обморок грохнулся», — подумала я. Но тут же, сама едва держась, на грани сна и яви поняла. Не в обморок. Просто заснул. Как некроманты после обряда. «Что ж это мы такое вместе со святошими делаем-то теперь?» — успела подумать я и сон наступил, как мистический золотистый свет. Я проснулась от солнечного света. Солнечный луджи в глаз попал. Открыла глаза и увидела, как перед зеркалом в спальне крутится Вильямин. Это так меня потрясло, что несколько секунд я просто смотрела во все глаза. Вильяма любовалась собой, как девочка. На ней были рубашка, нижняя юбка и кринолин. И Вильма приподнимала его так и сяк, будто прикидывала, как будет выглядеть на нём какой-нибудь особенно модный чехол. Волосы Вильмы мило взлохмачены рассыпались по плечам. Тяпка крутилась у неё под ногами, как всегда со всех сторон сразу. И я смотрела и думала. Весь ужас мне приснился. Приснился. А Вильма почувствовала мой взгляд и обернулась. Взглянула на меня громадными кукольными глазами из-под мохнатых ресниц. «Стеклянные глаза», — подумала я, но взгляд показался мне вовсе не кукольным. Серые глаза Вильмы, весёлый взгляд Вильмы. «Ты проснулась, дорогая», — сказала Вильма весело. и Я увидела, как двигается замечательно сделанный, но всё-таки заметный шарнир, держащий нижнюю челюсть. «Вильма», — пробормотала я. У меня голос пропал, и навернулись слёзы. «Аф!» — звонко выдала тяпка. И Вильма, крутанув каркас кринолина, села рядом, так изящно, будто всё с ней было в порядке. Протянула ко мне руку, и я потащила её за руку, притянула к себе и обняла. Куклу. Вильма. Куклу. Тёплую. Прижала к губам её ладонь. Тёплую. А металл шарниров показался мне холодом от перстней. Вильма. Вильма. Она меня обнимала. Тяпка подлезла носом под наши руки. Меня колотило. Я сначала ревела, потом начала рыдать. Цеплялась за свою королеву, как утопающей за соломинку. Слушала, как она меня уговаривает. Всё уже прошло, Карла, дорогая, храбрая, чудесная, замечательная. И мне ужасно много времени понадобилось, чтобы успокоиться. На удивление. Я, кажется, такого не ожидала. Я смогла разговаривать только, когда прошла эта дурацкая слабость, которая поздновато проявилась. «Ну вот какой смысл реветь сейчас? Всё уже, всё. Как ты себя чувствуешь?» Спросила я, прижимая её к себе. Тяпко всунулась между нами, как всегда, будто ничего особенного и не произошло. «Очень интересно», — сказала вильма «Я думала, будет иначе. Я же ориентировалась на слова мессира Валора. А твой странный обряд, подкреплённый молитвами, видимо, изменил условия». «Хуже?» — спросила я тут же. «Иначе, сестричка», — сказала Вильма с нежнейшей улыбкой в голосе, а лица её я не видела. «Двигаться очень легко, как в детстве или во сне. Я кажу себе очень сильной». «Ты тёплая», — сказала я, пытаясь уложить это в голове. Валор был холодный, да и фарфоровые морячки тоже. «Я так себя и ощущаю», — кивнула Вильма. «Тёплый». Мне кажется, моё зрение стало чуть острее, но это не точно. Я слышу, как всегда. Мои пальцы так же чувствительны, как и прежде. Прошла постоянная ноющая боль в запястье. После того, как Игмунд два раза вывихнул мне его. И я думала, что теперь не буду чувствовать боль. Но на радостях ушибло колено. И рассмеялась. Я её чуть-чуть отстранила, чтобы посмотреть. Смех оживил кукольное лицо так, что я поверила в него. Вильма не могла улыбаться, но тёплый свет из глаз обозначал улыбку очень определённо. «Как у живой!» Я погладила её колено. Холодный шарнир, чуть выступающий над тёплым каучуковым телом. «Не это!» — снова рассмеялась Вильма. «Но всё равно дорогая. Меня очень обрадовала эта маленькая боль. Как неглупо это звучит. Она дала мне понять, что я снова живая, хоть и в кукольном теле. Чудо нам с тобой Господь явил, удивительная моя сестричка». Ты ведь понимаешь, что ты — главное сокровище короны. «Нет», — сказала я, — «это ты — главное сокровище короны. фарфоровая или живая Всё равно». «Я спала», — гордо сообщила Вильма. «Я могу спать. И это меня страшно радует. Я спала рядом с тобой и видела сны. Но мне кажется, парик надо снимать. Тебя очень шокирует лысая королева. Впрочем, я буду надевать чепчик». «Ты живая. Ты меня не шокируешь», — сказала я. «Никогда. Никакая». «Я позову друзелу сказала вильма «Нас ждёт работа, надо привести себя в порядок». Я кивнула, отпустила её. И вдруг поняла, что моя несчастная клешня, на которой осталось только семь с половиной пальцев, как-то до изумления слабо болит, и бинт на ней свободно болтается, а слаб, пока я спала. Вдобавок какой-то подозрительно чистенький бинт, а должен быть грязный и окровавленный. Наверняка же на него с ладони натекло. И по полу я рукой возил, пока рисовала звезду. Хоть и в часовне, пол там далеко не такой же чистый, как мой рабочий стол. А друзела в это время уже болтала с Велеминой так, будто ничего ужасного не произошло. «Как поживает мышонок? Вы узнавали, дорогая?» — спросила Велемина, пока друзела мягкой щёткой укладывала её локоны в приличную прическу. «Всё-таки, драгоценная государыня, парик на ночь хорошо бы снимать», — заметила Друзелла. «Я и вчера заметила вашему величеству, и сегодня то же самое скажу. По крайней мере, до тех пор, пока не будет несколько париков на замену. А его высочество-то прекрасно живёт, кушает хорошо. Что ему? Навестите ещё». «Почему мышонок?» — спросила я. «Гелхард мышонок?» «Наш летучий мышонок» рассмеялась Велимин. «Знаешь, у нас на севере летучие мыши впадают в спячку на зиму. и Я видела их сонных на башне Дольфа. Представляешь, такие пушистые серебристые шарики, как одуванчики в Эни. Их там никто не тревожит, и крошка Гелхард — такой же пушистый светленький шарик». «Милостивая государыня», — прыснула я. «Спасибо, что они не, не топырёк», — рассмешила их обеих. Ужас, наконец, начал проходить. «Друзелла», — сказала я, — «а мне что, руку перевязывали?» «Миссир Сейл вас смотрел вчера ночью», — сказала Друзелла. «Только вы, милая леди, даже и не проснулись». А миссир Сейл очень удивился. Как это говорил, на вас заживает быстро. Мол, слышал он, что на некромантах после обрядов раны закрываются почти сразу. Но тут же не просто порез, тут же вы себе по суставу палец обрезали. Я принялась торопливо разматывать бинты. Они путались, я дёргала, рванула узел зубами, пропустила мимо ушей укоризненное замечание Друзеллы, что лучше бы ножницы взять. Содрала. Бедная моя клешня в боевых шрамах. Обрубок мизинца и кончается как-то гладко, с белым рубчиком по ободку. Я его потрогал Руку слегка поламывала, как всегда после обряда, когда приходилось много резать и такую же ломящей, тянущей слабой болью отдавалась в обрубке пальца. И где-то глубже, внутри ладони. И всё. «Вильма», — сказала я, — «смотри». И протянула ей клешню показать. «Невероятно!» — воскликнула Вильмина. «Это необычно, да? Это по тебе обряд отрикошетил». «Это не просто рикошет», — сказала я. «Это исцеление. Подарок это. Спасибо ему». «Потому что мне кажется, это подарок со значением». «Поясни», — Вильма поправила воротник, — «пока ещё есть пара минут». «А что ж тут пояснять?» — пожалуй пожалая плечами. «Руки нужны для работы, а вот и весь сказ». Мы не наряжались особенно, но костюмы, которые приготовила друзела не были и слишком строгими и простыми. Наша рабочая одежда сказала Вильма, поправила в волосах тоненькую диадему с алмазными блёстками. День как день. Я поняла. День как день. А в любимой гостиной Вильямина нас дожидалось непривычно много народу. Пришли даже маршал Лиэр, который никогда не появлялся при дворе такран У него по утрам были какие-то дела в штабе. И адмирал Годрик, который всегда был в разъездах. Мессир Ирдинг принёс корзинку с белыми крокусами. Ольгер с ходу преклонил колено и целовал Вильми руки. Его накрыло, как и меня. Он только старался изобразить, что это в глаз что-то алхимическое попало. «Милый граф», — ласково сказала Вильмина, — «дорогой друг, ваша помощь неоценима. Позвольте ещё раз поблагодарить вас». «Слава, слава богу», — сказал Ольгер. «Теперь можно жить дальше». «Замечательно выглядите, прекрасная государыня», — восхищённо сказал Раж. «Нереально прекрасно, не ожидал». Брок закашлялся извинился, полез за платком. И потом кашлял в него, отвернувшись. Простудился, бывает. Зато Валор был в полном блеске. Вильма подала ему руку. Он обозначил поцелуй, а меня чуть приобнял за плечи, как старший родственник. «Не просто так, конечно» чтобы я почувствовала, какие тёплые у него ладони. «Вы тоже спали сегодня ночью, Валор?» — спросила я. «Вы, деточка, шалости ради не предупредили меня о последствиях», — сказал Валор. И живые искорки в глазах дорисовали и его лицо до улыбки. И я заснул в третьем часу по полуночи за рабочим столом, как нерадивый школяр. Я уже отвык, даже не понял, что это за чудеса происходят со мною и как же я оказался во фраке при дворе государя Эрвина, да ещё и на осеннем балу. Я забыл, что такое видеть сны, и как удивительно было это вспомнить. «Кстати, о балах», — сказала Велимина весело. «Дорогие друзья, я рада сообщить вам, что спуск на водоподводного корабля состоится, как и было назначено ранее, в день святых Доры и Далерии, увод в полдень» а позже, в тот же день, мы даём большой танцевальный вечер в честь всех моряков прибережья. Дорогой адмирал, приглашаю вас в особенности, но буду рада всем желающим. Прекраснейший мессир Раш, пожалуйста, отметьте. Представителей прессы будем привечать особо. Я позволяю принести в бальный зал светописцам. Будет красиво. И в газетах, полагаю, придутся к месту светописные картинки. «Показаться хочет», — подумала я вильма хочет показаться людям, свету, газетёрам, с их светописцами, чтобы все убедились — королева жива, королева настоящая. И сейчас она показывала себя и ласкала словами и взглядом всех, кого видела. И подала Лееру руку без перчатки, посмотреть. Видите, дорогой маршал, как далеко шагнули наша наука и наши технологии. Лучше бы на любом из нас, солдат. «Ваши мудрецы опробовали эти технологии, государыня», — сказал Леер. «Теперь выходит, что и вы пролили кровь за прибережье. Королева, женщина. Необычную войну мы ждём. Впрямь с адом». «Да, дорогой маршал», — сказала Велимина нежно. «Мы с вами в одном строю, и мы победим». Леер посмотрел на неё с настоящим обожанием. «В общем, получается, что мы успокоили весь ближний круг». Из-за того, что все хотели послушать, что Вильма будет говорить, у нас даже затянулись визитные часы. Но о моей королеве надо было именно поговорить. Может, и можно найти девицу, похожую на Вильямину, или сделать заводную куклу, похожую на Вильямину. Но уж разговаривать с людьми, как Вильямина, и так греть людей собой может только она сама. Это уже все знают, кто её знает. Но настоящие деловые разговоры во время визитных часов никто не ведёт. На деловые с Вильмой остались Броук и Раш, а меня позвал Ольгер. Я слегка удивилась, я собиралась остаться, но Вильма сказала. «Нет, дорогая, сегодня у меня не хватит духу мучить тебя нашими хозяйственными делами. Нам с мессиром Рашем придётся срочно прикинуть смету на этот бал». И хихикнула. «Вот только бала нам сейчас и не хватало. Он совершенно не кстати» но я не могу придумать более умный способ показаться всему свету и всем гражданам сразу». «Бал очень разумно, государыня», — сказала Раш. «И с точки зрения чувств тоже. Мы будем веселиться. Наша государыня решила потанцевать, и пусть враги себе хоть ногти на ногах обгрызут». «Вы меня успокоили, дорогой герцог», — сказала Вильма удовлетворённо. «Ну что ж, попробуем найти несколько свободных грошей на эти танцы» и мы с Ольгером оставили их искать гроши, а сами спустились в каземат. А в каземате в нашем главном зале меня встретили валор, которого я собиралась тут увидеть, и Ирдинг, которого я увидеть, ну, никак не собиралась. И Ирдинг в его пижонском костюмчике модного песочного цвета. Исусиками напомаженными шильцем. Рядом с нашим рабочим зеркалом и стеллажом, на котором стоит целая куча ольгеровых склянок, пара старых чистых черепов лежит про запас, ну и прочее барахло. И при этом Ирдинг совершенно не выглядел как всегда. То есть вид у него сосредоточенный и взгляд цепкий, и на салонного озабоченного балбеса он больше не похож, будто маску поменял. Валор, конечно, заметил, что у меня до пола отвисла челюсть, и сказал... «У мессира Ирдинга всё не было времени вам подобающе представиться, деточка. Внешняя разведка — нервная работа, она забирает слишком много сил. Но так просто не может больше продолжаться, верно?» «Ну да», — сказала я. «У вас, мессир Ирдинг, верно, какие-то новости для нас, которые надо принять к сведению?» «Много новостей, дорогая леди», — сказал Ирдинг. «Но тут мне понадобится ваша помощь, граф». «Угу», — сказал Ольгер и достал свой флакончик эликсира для зеркального телеграфа. «Вот, смотрите, леди. Наш стандартный ключик и новый значок зова. Первый и второй». И махнул широким жестом во всё наше стенное зеркало, которое для вампиров. Поверхность зеркала стала тёмной и глубокой. Ну и только. «Где же новости?» — удивилась я. «Простите, леди Карла», — сказал Ирдинг. Им с той стороны, видно, хочется подойти к хорошему, большому зеркалу. «Ну, подождём», — хмыкнула я и принялась наблюдать, как Ольгер тяпку гладит. Как-то всё это было нелепо. «Наверное, мне бы следовало вам рассказать», — выдал Эрдинг. «Но я подумал, пусть лучше вы посмотрите своими глазами. С мессиром Ольгером это вышло хорошо». «У меня особый случай, леди», — сказал Ольгер. «Я сам сказал». «Мне рассказывать не надо, вы, мессир, не специалист, вы и всё перепутали. Алхимия любит точность. Мне нужны формулы, а не красочные истории о том, какие это удивительные возможности». «Тебе показали формулы в зеркало?» — удивилась я. «А кто?» «А вот об этом и речь», — ухмыльнулся Ольгер. «Это, леди, и есть наши новости». Тут в зеркале посветлело. Подошли, значит, к большому и хорошему наши собеседники. И я их увидела. Молодого аристократа, статного парня с шикарной чёлкой, как в последнее время стало модно у перелеских бездельников и наших, которые пытаются им подражать. Завитого в девичьи локоны, в золотистого цвета сёртуке с иголочкой и с бриллиантовой булавкой в модном галстуке. А рядом с ним совершенно сказочное существо. Карликов-то я видел. И Горбунов я видела. Того же Байера. Но мелкий флик был просто карлик. Ну, меленького роста. Это даже на клеймо не тянуло. А Байер просто горбат. Это, конечно, выглядит клеймом, но... Он горбатый человек, а не какая-то странная нечисть. А вот этот... Он был странная нечисть. Дар чувствовал его даже через зеркало. Меня в жар кинуло. Жуткий мужик впрямь. Простом в половину аристократа, с острым горбом выше головы, старый, как смертный грех, с седыми патлами вокруг сморщенного тёмного лица, нос, как смятый носок туфли, и глаза, как у филина. В общем, наш человек. Почему-то у них там, в лесах, случаются такие странные вещи. Ну вот как с тем же Ольгером. Такое чувство, что там у них бывали некромантки, которые заводили шашни с лесной нечистью, и плоды этого дела периодически проявлялись в новых поколениях. Они оба мне поклонились, причём карлик даже шаркнул ножкой. Обалдеть вообще. Мессер Гурт Краснопольский отрекомендовал молодого Ирдинг. «Перелесец?» — удивилась я. «И мэтр Тарин Темноборский», — кивнул Ирдинг. «Господа оба перелесца, и это мои люди-леди, можете им доверять вполне». «Я присягал Государыне Велимини», — сказал Гурт. А Тарин присягал ей заочно. «Леди Карла, скажите, как здоровье Государыне? В Перелесье ходят чудовищные слухи». «Государыня пребывает в искусственном теле», — сказал Валор. «Как я, хотя тело Государыни немного совершеннее. Она привыкает, ты мне представляется, что чувствует себя недурно». «Да, всё уже хорошо», — сказала я. Государыня назначила большой танцевальный вечер на Доры и долерию Только что мы об этом разговаривали. Говорите о важном, мессир Гурт, да быстрее, пока зеркало держит эликсир. Гурт облегчённо вздохнул. «Слава богу, Государыня жива», — сказал он. «Хоть так. О зеркале не беспокойтесь, это новая формула. Мой друг Тарин, одарённый алхимик, он усовершенствовал формулу Ольгера». Жаль восхищённо сказал Ольгер у меня за плечом, что работает только на больших зеркалах. Зато даёт потрясающую чёткость. И беседовать можно долго. Мэтр Тарин заменил соль чёрного льва окислом клинка луны в растворе тройной перегонки. Идея просто потрясающая. «А что?» — перебила я. «Мэтр Тарин не только алхимик же?» «Да, леди». Сказал Тарин неожиданно молодым голосом и ухмыльнулся, обнажив неожиданный и совершенно нечеловеческий клык, торчащие слева внизу из челюсти, как у кабана. «Не только. Даже можно сказать ещё я алхимик, потому что это не главное. И специалист по чернокнижью леди. И это самое главное то, для чего вы меня позвали», — кивнула я. «Гурт вас прячет, мэтр Тарин?» Мессир меня спас. Снова ухмыльнулся Тарин, и я снова подумала, что у него должны быть своеобразные родственники. Я обязанному и королеве Велимине очевидно, раз она принимает участие в некромантах. Поэтому я хотел бы рассказать вам кое-что важное. Мессир расскажет графу Ирдингу то, что ему полагается рассказывать графу Ирдингу. А я хочу рассказать и показать кое-что лично вам, леди о вас говорят как о серьёзном специалисте в чернокнижии, хоть вы ещё девочка. Ладно вам, — оборвала его я. Ещё рассказывать мне будет, что я деточка в сопельках. Хотели рассказать, не тяните время, у меня его мало. Тарин на миг вышел из поля зрения, а на лице Гурды отразилось болезненное омерзение. Такое, что аж краска ушла, будто сейчас его вырвет. Я ещё успела подумать. Но не к своему же товарищу-некроманту он так относится. Только что нормально же беседовали. И тут Тарин вернулся и сунул в самое зеркало то, что принёс. Гурт отшатнулся на той стороне, а на нашей ирдин кинулся прочь, зажимая рот платком. «Ой, да!» — протянул Ольгер, как простонал. «Хм...» Валор, наоборот, шагнул ближе, чтобы рассмотреть. Пору радоваться леди и мессир, что искусственное тело не знает тошноты. Я ему позавидовала. Я думала, меня сейчас вывернет прямо рядом с зеркалом. Я восхитилась самообладанием Тарина, который держал это в руках. Я бы, наверное, не смогла. У него была большая банка из толстого стекла. Есть такое толстое закалённое стекло из которого делаются витрины в ювелирных салонах и некоторые штуковины для алхимиков. На этой банке чёрной тушью были нарисованы закрывающие значки, а на её дне мне показалась какая-то очень подробная звезда, серьёзнейшая защита. Внутри банки скорчивший сидел серый зародыш. Я просто описать не могу, насколько сильное омерзение вызывала эта тварь. Её башка с зачатками ушей какое-то потёкшее, будто нагретый воск лицо, архитичные ручонки, шары суставов. Я очень спокойно отношусь к разным существам, которые кажутся другим противными, и крысам, и к разным морским созданиям. Но при виде этого мне немедленно стало муторно. И очень-очень захотелось посоветовать Тарину бросить банку в огонь. Я еле взяла себя в руки. «Это детёныш, да?» — спросила я, борясь с подкатывающей тошнотой. И Валор спросил почти в один голос со мной. «Оно ведь ещё живо от того на сосуде защита». Тарин, осклабившись так, что на подлёте мухи дохли, постучал по банке ногтем. Тварь дёрнулась и лупнула громадными, бессмысленными жёлтыми глазищами. «Оно не живое», — сказал Тарин. «И оно не детёныш». Оно — зародыш, приготовленный для использования. Осталось только вырастить, а это дело минут. «Боже мой!» — пробормотал рядом со мной Ольгер. «Я это ощущение помню. Их делали там, в зелёных холмах. Вернее, я думаю, их там разрабатывали. Испытывали. Погодите», — попыталась вставить я. «Так ведь это что, не лесная тварь?» «Это веществлённое проклятие, леди», — сказал Тарин. «Просто телесная оболочка для злобного посыла. Перелеское чернокнижие, древнее. Так в старину чернокнижники расправлялись со своими врагами. И сейчас какая-то умная голова при дворе Рандольфа добралась до древних рецептов. И это, вот это, изготавливают практически фабричным способом». «Вот как», — протянул Валор. Это не пойманное и запечатанное. Это создано прямо в сосуде, верно? «В корень смотрите, мессир Валор», — сказал Тарин. «Вот так и создано. Это моему человеку продал один недоумок закрытого завода. Я думаю, таких банок на оружейных складах Перелеси уже тысячи Для вас ведь не секрет, что перелесье готовятся к войне». И вот тут у меня случился приступ паники. Натуральной панике. Я представила тысячи. И мне захотелось забиться в угол, закрыв голову руками. Я представляла, что одна такая тварь может натворить, а Орды... «Нужна алхимическая и мистическая защита», — сказал Ольгер. Меня поразила неожиданная твёрдость его голоса. «Мэтр тарина а как она пробуждается и выращивается?» «Кровью». Сказал Тарин таким тоном, будто вопрос был по-детски наивным. Убийство поднимает сразу десяток. Своей воли у них нет, они делаются из воли чернокнижника и адской силы. Всё это питается кровушкой. Чем больше вольёшь, тем тварь будет хитрее и сильнее. А если лить кровь с болью и муками, можно получить автономную, умную гадину. Она распадётся, выполнив приказ, но пока не выполнит, будет существовать. «Как я понимаю», — сказал Валор, — «защита на сосуде годится лишь для зародышей. Для поднятых, пробуждённых тварей нужна другая защита. Те, кто работает с этим, носят такое». Тарин поднёс к зеркалу оловянный амулет на простом шнурке. На амулете красовалась обычная четырёхлепестковая розочка от приходящих в ночи. «Но мне кажется, что это так, в пользу бедных». Отподнятые хорошо прикормленные тваря она не спасёт». «И я так думаю», — сказал Валор. «Как досадно, что образец невозможно переслать через границу. С ним бы поработать. выяснить детально, как их получают, как защищаются». «Идеальный способ выяснить, мессир, не образец, а какой-нибудь компетентный человек», — сказал Ольгер кто то кто этим занимается так он уже тебе и рассказал буркнула я прибежала рассказывать путаясь в шнурках деточка дорогая сказал валор видите ли у одного из этих людей драгоценнейший метрэтр тарин купил зародыш возможно кто-нибудь другой расскажет за деньги а возможно потребуются иные способы воздействия «Интересно, что мэтр Тарин сравнительно легко переносит близость твари», задумчиво сказал Ольгер. «Мне нестерпимо даже смотреть». «Угу», — сказала я. «И мне нестерпимо». «Вы удивитесь», — сказал Тарин со своей неповторимой ухмылочкой. «Это не так уж сложно. Те, кто с ними работает, вообще ничего не чувствуют. У них чутьё отбивается в первые же дни. Надо только принять. Ну, принять ад» перестать сопротивляться. Впрочем, те, кто будет сопротивляться на работу, в такое место и не попадут. Там отбор строгий. Вы замечали, леди, что у чернокнижников без дара чутьё, как правило, напрочь отбито. Это да, — кивнула я. Но вы... Прошу прощения, леди. Тарин расстегнул сюртук, развязал галстук и распахнул рубашку. У него под ключицей обнаружился синий пороховой рисунок наколка вроде тех синих якорей и роз ветров, которые вытравливают на удачу морячки. Необычная звёздочка с тонким контуром защиты и с двойными значками замок сил. Я это наколол, когда учуял тварь первый раз. Все эти недомогания очень мешают работе. Звезду я покажу подробно, но имейте в виду, она не защищает от атаки тварь, только снимает тошноту. Валор взял лист пищи бумаги и карандаш и принялся перерисовывать защитный знак. «И это обязательно вытравливать на коже?» — спросила я. «Можете попробовать сделать амулет, леди?» — сказал Тарин. «Важно только, чтобы касался тела. А я решил, что наколка надёжнее». «Я наколю», — решительно сказал Ольгер. «Ваша помощь бесценна, мэтр». «Горд», — сказал Тарин. Покажите мессирам с побережья копию защиты с банки. Быть может, мессир Валор и леди Карла попытаются вывести формулу защиты из этих знаков. Я пока ищу аналоги и отсылки в тех библиотеках, до которых могу дотянуться. У меня есть доверенные люди, но... Вы же сами понимаете, мы сильно рискуем здесь. «Вы себя, пожалуйста, поберегите», — сказала я. «Вы меня просто восхищаете, Тарен. Но вас же могут убить в любой момент. «Все смертны, леди», — ухмыльнулся Тарин. «Если я найду противоядие против этой заразы, значит, жил не зря». Гурт приложил к зеркалу лист с перерисованными знаками. «Умница, Тарин ещё и чертёж банки сделал. С указанием расположения знаков. Всё правильно, это может быть важно». Валор взял новый лист, чтобы скопировать. «Вот так мессир Гурт мне и новую формулу для зеркального телеграфа показал», — сказал Ольгер а то говорит на связи. Смотрите, у нас новые возможности». Гурд смущённо улыбнулся. «Люди точных формул. Я пока никак привыкнуть не могу. Я приучу», — сказал Тарин. Прощалась я с Гурдом и Тарином как с друзьями, сердечно. И Ирдин гордо сказал. «Вот ведь каковы мои люди. Герои. Ходят по краю, но не боятся ада». Только к зеркалу он больше не подходил. Побоялся снова увидеть ту банку, что была утарена в руках. Нестерпимо показалось. И кто его осудит?